Глава 15. Расследование. Жидкий предзаревой свет струился из окон и смешивался с мерцанием множества свечей и лучин. Их, кажется, снесли сюда со всего терема. И потому было светло, как днём. Древлянские княжичи вместе с наставником, связанные по рукам и ногам, сидели посреди горницы. Гридни разместились вдоль стен на лавках и на полу. Завидев вошедшую княгиню, Асфер поднялся со своего места и пошел навстречу княгине. «Вот, княгиня, привезли беглецов. Попались, красавцы!» Ольга приблизилась к полонянам. «Да уж, красавцы, стараниями тяжелых кулаков дружинников». У Мала заплывал глаз, Викослав шмыгал носом, Втягивая сочившуюся кровь. Губы в Небуда были безжалостно разбиты в кровавое месиво. Где их нашли? В лесу, недалече от твоего высокого, выжгорода, то есть, в древлянскую землю, видать, драпали, беглецы. Не замысляли мы побега, княгиня? Шепелява и одновременно Гундоса вымолвил в Небуд. И «Игрейдней дружинных вы положили, разумеется», — усмехнулась Ольга. «Не мы», — мотнул головой наставник княжичей. «А ты за мальцов горой в небут. Чудно. Ты же не древлянских кровей. Князя киевского человек. Был, по крайности». «И остаюсь им», — прошамкал в небут. «Будет врать, лапать». Асфера нагнулся и хлопнул в небудо по щеке. Не сильно так, но голова того мотнулась. «Не бей дядьку! Он не врет!» — вскричал Викослав. «Поговори у меня еще!» Асфера замахнулся, но Ольга тронула его за плечо. «Погоди, боярин, что же произошло, по-вашему? Расскажи, Викослав». «Мы, княгиня, бежать не мыслили!» На ловы с позаранку собрались уток поднять. Лошадей оставили в поселке перед лугами. Когда же дошли до лугов, гридней, те кто позади нас следовал, обстреляли. Столь внезапно, из-за кустов. Мы лишь оглянулись, а они уже на травке лежат. Дверь приоткрылась. И в в приказ вошел Асмут. Выглядел десницей измученным. Лицо посерело. Глаза были красные. Видно, не смыкал их этой ночью. Ольга качнула головой, приглашая присоединиться, и приложила палец к губам, призывая хранить молчание. В этот миг услужливый Асфер принёс княгине столец. Ольга поблагодарила кивком, присела и промолвила. «Продолжай, Викослав». «И тут сразу же из засады выскочили какие-то люди». «Дюжина людей! Клянусь сворожичами и их небесным отцом! Я не лгу!» И выглядели тетати, будто княжеские гридни, справно одеты и вооружены. Мы бились вместе с гриднями князя Игоря, но одолеть вражин не сумели. А их главный кричал беспрестанно, что княжечий с кормильцем брать надо живыми и невредимыми. «Ну и взяли нас живыми!» Связали по рукам и повели окольными тропами прочь из Киева. Когда дорогу на высокое пересекли и вошли в лес, там еще люди поджидали, с конями. Нам велели сесть на коней, и после того мы углубились в лес. Мы долго ехали под надзором похитителей, а затем они остановили коней. Их старший сказал, что нам до дома, да и скорости не то есть, рукой подать. Если будем поспешать, то окажемся на свободе. Мал спросил у него, «Друг ли он нам?» Тать рассмеялся и ответил, что враг врага равно друг. Похитители бросили нас в лесу и разъехались в разные стороны. А мы остановились, потому как у Внебуда голова закружилась. Мы не знали, как поступить. Внебуд убедил нас, что убегать нельзя, а надо вернуться. Что эти люди — не люди князя Нескина, а враги князя Игоря. Что стало быть, дядька Нискин не желал ссоры с князем киевским. А его заставляют ссориться. Трижды мы бросали камни со знаками, и трижды боги говорили нам, что надо вернуться. Мы сели, чтобы передохнуть, развели огонь, и скоро нас настигли гридни из Киева. «А боярин Меланек как с вами в Аболоне оказался?» — осведомился Асмут. «Тоже уток стрелять затеял?» Милонек? удивленно переспросил Викослав. не было его с нами и меча у твоего белобрысого братана не было хмыкнул Асвер. меча у мало вновь удивился Викослав. так меча у мало давно уж нет помолчи вячка одернул его мал какое вам дело до моего меча такое Что им закололи боярина Милонега, начальника теремной стражи? холодно сказала Ольга. Тело Милонега нашли среди сопровождавших вас, убитых гридней». Лица княжича испуганно вытянулись, побледнели. Поведай княгине про меч, княжич, прогудел прошепелявил в небуд. Ольга посмотрела на мало. Тот сидел, набычавшись. «Расскажи, Малка!» — решительно призвал Викослав. «А не то я расскажу!» «Не смей, Вячка!» — вспыхнул Мал. Он стиснул зубы, поморщился от боли и угрюмо буркнул. «Я сам! Я давно заложил свой меч, княгиня!» «Жидовским лихаимцам отдал по весне!» «Для чего тебе нужно было серебро, княжич?» прощение выкупить!» Мал залился смущенным румянцем. «Чьё же?» — вопросила Ольга насмешливо. Она, конечно, догадалась, чье прощение по весне досталось Малу столь дорогой ценой, но не смогла отказать себе в удовольствии поизмываться над ним. Древлянский княжич с ответом не спешил. Глядел на Ольгу из-под лобья одним глазом. Ноздри раздувал. «Стизаться нравом» пытался с княгиней подлец. И дурень. «Да твое, княгиня, твое!» Вновь встрял в небуд. «Я не тебя спрашивала!» Воскликнула Ольга почти гневно. «Хорошо, что княжичи внемлю твоим разумным советом в небут. Но когда княгиня спрашивает, отвечать твои выкормыши должны сами. Они желают княгине отвечать, дознаватель да спросит». Коля так мило, когда из них слова клещами тянут. Виноват, княгиня, промямлял в небуд. Так чье же? ледяным голосом повторила Ольга, вперив взор в лицо княжича. Асвера с Асмудом смотрели на нее с любопытством. Почти удивленно. Твою княгиня, хрипло вымолвил Мал. Вот ты, княжич Мал. В тот раз речь о захвате Киева вел, разве нет? Скажешь, что тогда пьян был, за слова не отвечал. Но что у трезвого на уме, у пьяного на языке вестима, А ныне утверждаешь, что не побег замыслил, а уток пострелять выехал. Ты бы на моем месте верил на слово такому человеку? — Не замышлял я никаких захватов, княгиня! — мало пустил глаза. А тогда с пьяну я сблотнул. Не Киевом возжелал обладать. Он запнулся и помолчал. «Ведь нет жены тебя, Краша!» И вновь мучительно покраснел. «Ради твоего прощения я меч заложил. Жидину Монару на три месяца. У меня и грамотка есть. Но выкупить назад не сумел. Может, кто-то тебя надоумел, Мал? Меч заложить». Кто бы чего мне не советовал, меч заложить я решил сам, ответил Мал с прежней заносчивостью. Отчего ж ты такой упрямый? Поморщилась Ольга. Равно же выясним, кто в ваш терем заходил в день после пира именно миноречение. Ладно, передохнуть надобно. Развяжите отроков Фасфер, и кормильца». Они же враги, княгиня. Пробурчал Асвер, но, успев убедиться, что молодая княгиня умеет гневаться и язвить, покорно повернулся к своим гредням и сделал знак освободить княжичей и в небудо да отпут. «Горяй!» — крикнула Ольга стражнику у дверей. «Позови мою ключницу!» Понятливая руса ожидала за дверью в синях и тотчас явилась. Руса, за Евтихием человека пошли? Пусть придёт!» «Осмотрит княжичей. Кровь с них смойте и накормите. Жидким чем-нибудь. И гридней тоже. Их поплотней. В пировальне накройте. А десницы и боярину Асферу — в трапезной». Ольга бросила взор на своих советников и добавила. «Я жду вас, боярина Рачитая. Как завершите здесь, вступайте в трапезную». «А княгиня крута нравом», — заметила Асфер с улыбкой, когда Ольга вышла из князева приказа. «Не то слово», — хмыкнул Асмут. «Сам князь робеет порой». Чуть позже, на заутрике со служивыми мужами, Ольга подвела итог всего произошедшего. Если верить княжичам, то дело обстояло так. Кто-то узнал, что древляне собрались утром на ловы, Устроил засаду, отбил их от сопровождения, увез в сторону и скорости не в надежде на то, что княжичи убегут в древлянскую землю. Для чего это сделали, понятно? Так ведь, десница? Понятно, княгинюшка. Чего уж тут не понимать? Затеять такое мог тот, кто желает древлян освободить от власти Киева. Не ради самих древлян, понятно, а ради того чтобы руки им развязать, супротив Киева. Но каким боком в то дело затесался Мелонек? И почему он сражен мечом мало, который тот прежде якобы жидам заложил?» — спросил Асфер и с любопытством посмотрел на Ольгу. — Закладывал ли он меч жидам или нет? Мы проверим. Ольга направила взгляд на Асмуда. — Проверим, княгиня. С готовностью подтвердил Десница. «Но, скорее всего, так и было. Занимательней, кто тот меч выкупил и кто о сём закладе знал. А может, сами жиды кому донесли? Выясним», — вновь кивнул Десница. «А меланек?» — напомнил Асфер. «А может, он и вправду раньше был убит, как тебе и показалось, боярин?» Задумчиво промолвила Ольга. И мечом мало был заколот, чтобы на древлян указать. Если б древляне сбежали, никто бы не сомневался даже, что Меланега они убили. «Очень удачно, что княжичи так в небудо слушаются», — заметила Ольга. «Так они все сознательные лета под его началом провели», — отозвался Асмут, «И в небуд привязался к ним, как к родным». Своих-то сыновей не дали боги, но и князя не предал. Да, удачного человека, им князь киевский в воспитатели подобрал. Нам известно еще кое-что. Меланек в последнее время пил, на подоле в корчмах пропадал. Надо бы выяснить, где, в каких и с кем. А может, он сам на княжича и навел а соучастники порешили его потом», — предположил Асмут. «Князю Киевскому насолить хотел, а вернее тебе, княгиня. Ты ведь разжаловала его». «Слишком сложно для него», — покачала головой Ольга. «Хотя если кто-то ему предложил...» «А к слову, Асфер, с чего бы Меланек так за тебя ратовал, на место твое прочил?» Знать не знал, что он за меня ратует. Чуть смутился Асфер. Не отвечу тебе, княгиня. Вот и свинель-то тебе говорил. Ольга пристально смотрела на соискателя почетной должности. А почему ты вслед за своим воеводой вроде не переселился? Отчего в Киеве остался? Так я давно живу в Киеве, княгиня. Уж лет семь как. Семья моя здесь. «Жена, дети. Одно чадо малое совсем. Куда его вести? «Выводы тоже дочь новорождённая. А княжна Любомира поехала вслед за супругом. У меня жена рожала тяжко. Никак не оправится». Вздохнул свер. Уперлась, что от родного порога не ногой. У нее же все ближники здесь. Да и малец у нас слабым родился. А ведь то первый сын. До того все девок приносило. Асфер в достаточной мере обосновал свой поступок. И все же то обстоятельство, что суровый сотник свинельдовой дружины, правая рукавые воды, согласился пойти на поводу у супруги и лишь ради нее остался в Киеве, выглядело подозрительным. А вот то, что свинельд затеял своего человека главным стражем в княжеском тереме поставить — Представлялась более вероятным, и эта мысль порождала новые вопросы. Киев княгиня, мы обошли все питейные избы на Подоле. Пораспросили хозяев про Меланега. Его многие в последнее время видали, но всегда с разными людьми. Асфер Стоя перед восседавшей на престоле в князевом приказе Ольгой, отчитывался о ходе расследования. «Зацепиться особо не за кого было. Но на нашу удачу, домыня, держатель постоялого двора, поведал кое-что любопытное. За седмицу до нападения на Абалоне у него остановились трое приезжих. По виду не купцы, а скорее воины, наемники». О себе не болтали. Зачем в Киев пожаловали, не сказывали. Днем со двора уходили. Дважды видали, как они закупались на торжеще хлебом, овощами и медом. Грузили кладь на лошадей и уезжали. Она на постоялый двор возвращались порожнями. Значит, с кому-то отвозили. И было дело, они выпивали с мелонегом. Один из них чернявый. На Уграде уже похож. В Небуд и княжичи о подобном человеке среди нападавших упоминали. Исчезли постояльцы Дамыни точнёхонько накануне нападения. Думаю, эти люди и есть убийцы Меланега и парней, и похитители древлян. «И за ними, ты мыслишь, стоит Червонная Русь?» — спросила Ольга, внимательно разглядывая временного главного теремного стража. Да чего же он был деловит? И двух дней не прошло, как Асфер уже и всех видоков опросил. И все всеважные звенья в цепи обстоятельств, произошедших со времени пьяного бесчинства мало на именно наречении, собрал воедино. Они самые княгиня, князь Тудор-Плеснецкий. И, как и всегда ранее, он действует тайно, из-под тяжка. О том, что меч княжеч Мал заложил. Узнал боярин Рогвет. Рогвет — человек Тудора. Видно, он и поведал ему про меч. Деятельный асфера заставил в Небудо и из княжеской дружины вспомнить всех людей, кто приходил в Дом древлян в Киеве после именно речения. И в числе первых посетителей оказался человек из окружения древлянского князя Нискина, отца Мала. Тот самый боярин Рогвед наведался к сразу после того, как древляне получили от князя Киевского прощения за пьяную выходку, и их дом был освобожден от усиленной охраны. «Я помню этого Рогведа. Он подносил дары к наречению Святослава. Но эти дары были переданы от князя Нискина, а не от Тудора Плесницкого», — заметила Ольга. И сам Рогвед прибыл в Киев из Искоростеня. «При чем тут князь Тудор?» «Верно, княгиня. Но Рогвет ранее у Тудора был в старших гриднях. Я вспомнил о том. Он из наемных варягов и был среди тех, кто осаждал Киев несколько лет назад. Я в той бране сам бился, знаю. Позже он инялся к низкину. Но, думаю, то случилось по воле Тудора. Червонный князь его к древлянину приставил» а про заклад меча Рогведу самолично в небут рассказал. Кормилец княжичей хотел, чтобы Рогвед просил у князя Нискина серебро, выкупить меч. Но Нискин не прислал своему наследнику ни монет, ни гривен, и меч выкупил человек, неизвестный в Киеве. Еще один чужак, знавший, что покупать и где. «Да». Вероятно, что Рогвет или кто-то еще рассказал про меч не Нискину, а другому человеку. Тому, кто и выкупил меч у жидов сразу же, едва истек срок заклада. «Правды ради, должен тебе сказать, княгиня, что Нискин мог нарочно не помочь наследнику, даже если Рогвета передал ему малову просьбу. Поговаривают, княгиня» что Нискин хочет на престол в Искорости не посадить младшего сына, а на старшего рукой махнул. Мол, после стольких лет житья в Киеве, мол теперь не ему сын, а князю Киевскому. «Есть ли что-то, о чем ты не знаешь, Асфер?» — улыбнулась Ольга. «То моя служба, княгиня. Докладывать тебе обо всем, что вольно или невольно стало мне ведомо». Невозмутимо ответил Асвер. Значит, Червонная Русь? Они самые, не сомневайся. Уметчик запомнил перстень, приметный на руке у одного постояльца. Такие в червонной руси шибко уважают. Так что все одно к одному. Тудор узнал про меч мало от своего соглядатая. Его люди выкупили меч у жидов, вызнали у Миланега про грядущие ловы княжичий и убили его, а после того, как княжичи выкрали, подбросили тело Меланега и воткнули в него меч. «Странно, что в Небуда не убили», — задумчиво сказала Ольга. «Странно, княгиня. Просчитались малость, видать». Асфера развел руками, мол, с кем не бывает. «Не мысли ли, что кормелец не станет потворствовать княжичам?» будет уговаривать их вернуться и даже задержит. И они явно не ждали, что рядом со мной окажется такой человек, как ты, способный столь быстро отыскать древлян. Они ведь обогнали тебя на полдня, но ты на стиках. То было несложно. Я понимал, куда бегут древляне. Лицо Асфера напряженно застыло под пристальным взглядом княгини. «Могли бы в Житомель бежать. Не вы, Скоростень?» «Так мы туда людей послали». Действительно, предусмотрительный Асфер и в Житомель отправлял отряд. И состоял он из гридней Выжгородской дружины. На Ольгин взгляд, ее людей разумнее было бы отправить в направлении Скоростенья. Главный Древлянский град располагался ближе к Выжгороду, чем Житомиль, в котором правил отец Векослава. «Асвер, а почему ты так скоро уехал со свадьбы Себьерна и моей сестры?» Вдруг спросила Ольга, по-прежнему испытывающей, всматриваясь в лицо главного стража. «Я не перепоминаю тебя ни на второй, ни на третий, ни на четвертый свадебный день в Выжгороде. А ведь ты сватом был». «Дык да супружница дурит. Потому я и не оставляю ее надолго. За малых боюсь» вздохнул асфер на людях спокойная а в избе точно бес в нее селится. чуть что не по ее бьется как в падучий умом повредилась видать после родов ольга не могла объяснить зачем она задает все эти вопросы на чем хочет поймать асфера отчего так подозрительно к нему верно от того что о нем ходатайствовал Свинельт. Со времени усмирения из Смоленска Ольга помнила, что свинельт всегда поступает себе на благо. Клянясь княгине верности, он обещал действовать к ее выгоде. Но только ее выгоду свинельт мог уразуметь на свой лад, одновременно потворствуя и собственным корыстям. Асфер оказался каким-то уж чересчур способным, слишком собранным, слишком расторопным. Быстрота, с которой Асфера расследовала убийство Меланега и похищение древлян, наталкивала на мысль, что обо всем случившемся он знал заранее. Вот про меч так точно мог узнать. Асфер отводил княжичей Спира в честь имена речения до дома вместе со Свинельдом и Ольгиной личной охраной и оставался на страже древлян половину следующего дня. Вполне мог стать свидетелем утренних покаянных раздумий мало и внебуда о том, как задобрить князя Киевского. Но если нападение и похищение подстроил он сам, для того, чтобы ловко раскрыть преступление, то, получается, и гридни из дружины князя были убиты с его ведома. Неужто не жаль было парней? Но ведь не все гридни отправились на ловы с княжичами. Некоторые из десятки остались в доме древлян. Надо повелеть деснице Асмуду выяснить все об этих людях. А еще и о супруге Асфера полюбопытствовать. Правда ли бесноватая? Это она поручит Витку. Нет, лучше Руси. Одна женщина другую скорее поймет. И еще, пожалуй, пора вызывать первушу из Вышгорода и укрепить теремную охрану людьми, которым она по-настоящему доверяла.